Употребляется слово «наймак», А по горному, по Волжью, до устья Суры — «наймит». И то, и другое означает «наемник». Конец примечания. Всегда угрюм и молчалив, Редко говаривал он с подначальными, И то завсегда рывком да ругней. Кончая брань, вздыхал он глубоко И в полголоса Богу жалобился — набожно приговаривая, «О, Господи, Царю Небесный, прости наше великие согрешения, А чуть что не по нем, зарычит, аки зверь, обругает, на чем свет стоит, а найдет недобрый час и тычком наградит. Безответно терпели подначальное откруто нравого хозяина, лебезили перед ним, угодничали — Лезли на глаза, чтобы чем-нибудь прислужиться. Знал наемный люд, что так поступать вперед пригодится. Смолокуров платил хорошо. Гораздо больше других старых рыбников. Расчеты давал верные, безобидные. И о того раза по три в году награды и подарки жаловал, глядя по усердию. Мелких людей...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 сказал Марко Данилыч. Дельце есть. Для того и позвал. знала, что за делом. За бездельем-то бегать сапогов не напасешься!» Пробурчал прожженый и, подняв голову, стал потолок оглядывать. «Тебе сегодня же поутру надо в путь дорогу», молвил ему Марко Данилыч. «Куда?» «Царицын. За коим лешим?» По арбузы аль по горчицу? Новые торги, видно, заводить охота пришла. Насмешливо молвил Корней. «Володерова, знаешь?» Спросил Смолокуров. «Как не знать, первый вор и мошенник!» Слегка усмехнулся прожженный. «К нему!» Сказал Марко Данилыч. «Видно, почты не стало, и штафеты гонять перестали!» Сердито проворчал Корней. Примечание — штафеты, эстафеты. Конец примечания. — Дело не в письме, а в твоем умении молвил Смолокуров. — Что за нужда наскарь приспела? хмурясь прожженный спросил. — Володерова поучить, аль другого кого объемелить? Примечание — объемелить обмануть, как Емелю дурака. Конец примечания. Я жаль Володерова, так его не вдруг обкузмишь. Примечание. Обкузмишь. Не обманешь, не проведешь. Конец примечания. Сам огонь и воду прошел. Он будет тебе на подмогу, молвил Марко Данилович.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 Больше бы Веры Меркулов дал. Пишу я Володерову. Остановил бы мою баржу с тюленем, как пойдет мимо царицына, и весь бы товар хоть в воду покидал, ежель не явится покупателя, а баржу бы в Астрахань обратил, сказал Смолокуров. Кака баржа? Давно все выбежали, молвил на то прожженный. Табар же еще не рублена, да и тюлень не ловлен. Писано ради отвода, улыбаясь, промолвил Марко Данилович. Нечто не понял. Мекаем, мотнув головой, ответил Корнеев-Стигнеев. Еще что будет приказу? Доронину Зиновью Алексеевичу на продажу тюленя Меркулов.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 Велено баржу опростать Из пути, где не встречу, ее воротить Ой, хозяин, молебен Ха -ха -ха. Пиши, барыши! Вскликнул прожженый Дело в шляпе Не будь я Корнеев-Стигнеев Ежели у нас это дело Самым лучшим манером не выгорит Часа через два Корнеев-Стигнеев отправился На пароходе вел себя важно Говорил отважно «Умел он себя показать на народе!» Отпустив прожженного, Марко Данилович долго и напрасно дожидался прихода Доронина. Сильно хотелось ему еще гуще тумана ему подпустить. Дела бы не затягивал, скорее бы решал с ним, не дожидаясь вести из царицына. И за чай не раз принимался с Малокуров.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 Да то вспало на ум, что, ежели станет он спешить чересчур, да Ронин, пожалуй, подумает, нет ли тут какого подвоха. «Пятьдесят тысяч верных!» — рассуждает сам с собою Марко Данилыч. И во сне такого дельца не грезилось, ровно само с лука спрянуло. На плохой конец сорок пять. «Дунюшке на преданство пойдет».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 Тем же днем и корней все обладит Господи, многомилостивый Подашь совершение На смоленскую владычицу На родительское мое благословение Ризу червонного золота Справлю с жемчугами С бурмитскими зернами С дорогими каменьями День и ночь стану теплить лампаду Перед тобой, царица небесная А все не идет, пес это такой, Ну, была не была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 А так вести дело, как Митенька ведет. Не без опаски сегодня удастся, Завтра удастся, а когда-нибудь и сорвется. И много сильней, до да смышленней Его с умой за плечами хаживали. Отважен уж очень. У него валяй, не гляди, что будет впереди, Улов не улов, а обрыбиться надо. А удается?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 И не один раз он враньем своим хороших людей в беду вводил. Кто поверит ему, того, глядишь, из кармана и потекло. Теперь по всей Гребновской ему никто не верит. Известное дело, кто пробрался. Все едино, что прокрался. Люди ведь помнят вранье. И вруну вперед не поверят. — Для чего же это он так делает? — Какой ради корысти? — спросила Татьяна Андреевна.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 «Хорошего немного, сударыня», — сказал Марко Данилович, допивая третий стакан чаю. «Если бы жил он по-хорошему-то, много бы лучше для него было. Без людей ему века не изжить. А что толку, как люди тебе на грош не верят и всячески норовят от тебя подальше?» То лела, то бледнела Наташа. Разгорелись у нее ясные глазки, насупились соболиные брови, Вещие сердце уму-разуму говорило. «Нет правды в речах рыбника злого!» «С чего же это стало с ним, Марка Данилович?» Участливо спросила Татьяна Андреевна. «Когда же-то он сердечный у добрых-то людей так изверился?» Рта не успел разинуть Марка Данилович, как Наташа, облив его гневным взором, захохотала и такое слово бросила матери при царе Горохе, как не горело еще озеро Кубинское. «Наталья!» — строго крикнул на нее отец. Но ее уж не было. Горно-стайкой выпрыгнула она из комнаты. Следом за сестрой пошла и Елизавета Зиновьевна. «Не бесудьте, глупую батюшка Марка Данилыч!» — смиренно и кротко сказала Смолокурову Татьяна Андреевна.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 перебил Доронина Марко Данилыч. «На хотя хоть я и сказал тебе, что Меркулову не взять по рублю по двадцати, однако ж, обдумав хорошенько эту цену дать, я готов. Только не иначе, как с рассрочкой. Половину сейчас получай, пятнадцать тысяч к Рождеству, остальные на предбудущую ярманку. Процентов не начитать». «Тяжеленькие условия-то», усмехнувшись, молвил Доронин.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 Тюленя, значит, самая малость потребуется, она мыла, он и вовсе теперь не идет. Прямо тебе говорю, иду на удачу, авось хлопку не подвезут ли, не прибавится ли от того дела на фабриках? Удастся, тысяч пять наживу, не удастся, на двадцать буду в накладе. По-дружески откровенно открыл я тебе все дело, как на ладонке его выложил.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 Вконец растерялась бедная, стала наконец у дивана, наклонилась и окропила слезами обнаженную шею дочери. И сушат и целят материнские слезы детище, глядя потому, от чего они льются. Слезы Татьяны Андреевны целебным бальзамом канули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 а Наташа Проведенеева ни с кем речей не заводит и с каждым днем становится молчаливее и задумчивее. Зайдет, когда при ней разговор о Дмитрии Петровиче, вспыхнет слегка, а сама не словечко. Пыталась с ней Лиза заговаривать, и на сестренной речи молчала Наташа. К Дуне ее звали. Не пошла. И больше не слышно было,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 Двенадцать до восемнадцать месяцев. — А как теперь цены на ваши товары? — спросил Зиновий Алексеевич. — Суш рубля полтора до по два. Коренная — три с полтиной. Белуга — три с гривной. Других сортов пока мест еще не продавали. — А тюлень? — спросил Доронин зорко, поглядев на Дмитрия Петровича. — Еще никаких цен нет. Отвечал Веденеев. «А скоро ли будут?» «К самому концу», — ответил Дмитрий Петрович. Хотел было Доронин подробнее про Тюлиня расспросить, но вспомнил слова Смолокурова. «Кто его знает, этого Веденеева?» Подумал он. Мягко «Мягкость это пожалуй, жестко будет спать. В самом деле наврет, пожалуй, короба стри».